Существует два основных механизма функционирования предприятия – технологический для увеличения объемов и качества производства и организационный для эффективной реализации технологического потенциала производства и достижения поставленных целей. Если любой техпроцесс – это четко определенная во времени и в пространстве последовательность стадии изготовления изделия – то регулирование этой последовательности и определяется управлением то есть организационным воздействием на этот процесс с этой целью создается управляющий орган который в соответствии с задачами производства воздействует на объект управления таким образом в любой системе управления имеются взаимосвязанные объекты управления и управляющий орган управляющий орган получает информацию в виде вектора значений выходных переменных сопоставляет их значение с целью желаемым состоянием выявляет отклонение и принимает решение по устранению отклонений управляющий орган субъект управления находится в цепи обратной связи и корректирует состояние объекта управления направляя его к поставленной цели для выработки целенаправленных воздействий на объект управления управляющий орган должен знать цель управления Закономерности работы объекта управления, ограничение управляющих команд и учитывать изменения внешней среды. Страница 451-я. Цель управления в экономике задается как значение или соотношение значений выходных координат объекта управления, при которых обеспечивается достижение желаемых результатов. Таким образом, возникает совокупность сведений о закономерностях работы объекта, необходимых для принятия обоснованных и адекватных решений. Без систематических знаний управлять производством невозможно, поэтому управление является профессиональной деятельностью менеджеров, поскольку реализовать любые решения – Можно только лишь в пределах имеющихся ресурсов предприятия, постольку управление должно учитывать ограничение ресурсов. Успех во многом зависит от состояния внешней среды. Если спрос на изделие начинает падать, то предприятие должно либо существенно улучшить потребительские качества изделия, либо прекратить его выпуск. От организации управления зависят все конечные результаты работы предприятия, поэтому в последние десятилетия совершенствование управления стало главным фактором экономического прогресса. Управление – это процесс выработки и осуществления управляющих воздействий. Выработка управляющих воздействий включает сбор, обработку, передачу информации, а также принятие решений. Эти операции выполняют аппарат управления, группа руководителей и специалистов, на которые возложены управленческие функции. Управление предприятия представляет собой выработку решений в различных сферах деятельности предприятия. Управление запасами сырья и материалов для обеспечения непрерывности процесс производства, оперативное управление доходом производства, стратегическое управление для обеспечения успеха в конкурентной борьбе, управление финансовое, формирование и использование денежных ресурсов. Решение конкретных задач управления деловой стороной работы предприятия связано с менеджментом.